Федор Иванович Тютчев Стихотворение Всесилен я и вместе слаб, Властитель я и вместе раб, Добро или зло творю, о том не рассуждаю, Я много отдаю, но мало получаю, И выми же свое собой повелеваю. И если бить хочу кого, то бью себя я самого.